Глава 12 Первые враги. Дал себе три минуты на отдых. Дольше тянуть нельзя. Слишком долго меня нет. Слишком долго мой корабль находится без присмотра. Когда пелена усталости, которая образовалась в последние минуты боя, немного отступила, я увидел призывно мигающее системное сообщение. «Пока прихожу в себя, можно и почитать, чем меня наградили». Вы прошли подземелье, пещера раптов на крайне тяжелом уровне сложности. Ваша награда — 200 тысяч опыта, 400 тысяч кредитов, 20 свободных очков характеристик, 6 свободных очков заклинаний, 2 серебряных кристалла умений. Щедро отсыпали, улучшенная добыча, умноженная на 2, стоит затраченных усилий. Но меня интересует, где обещанная мне легендарка, а лучше и не одна. Ведь в описании уровня сложности говорилось о как минимум одной вещи такого уровня. А я хочу максимум. Когда отведенное себе время вышло, с кряхтением поднялся и побрел к туше вожака раптов. Где мой лут? Вы получили легендарный предмет. Вуаль тьмы. Вы получили редкий предмет. Полный летный скафандр мага тьмы. Вы получили хвост вожака раптов. Один клык вожака раптов. 2 Сердце вожака раптов. Одно. Содержание КОМ 5000 в одном килограмме. Распад через 500, 59, 58, Эх, все-таки рандом не на моей стороне. Одна легендарка и один редкий предмет. Посмотрим, что мне досталось. Название. Полный летный скафандр мага тьмы. Тип. Редкий. Характеристики. Плюс 10. К скрытности. 7 к наблюдательности, плюс 5 к мудрости, плюс 5 к интеллекту. Снижает входящий урон на 100. В режиме полной герметизации вы можете перемещаться через ядовитые области без риска отравления, спускаться под воду, находиться в космическом пространстве. Воздуха в скафандре хватит на 4 часа. Восстановление запаса происходит через 5 минут после деактивации герметизации скафандра. Встроенное свойство – малый радар. Описание. На экран шлема поступает информация об окружающей обстановке. Радар отмечает расстояние до цели и маркирует их определенным цветом в зависимости от опасности. Оттенки красного – очень опасный противник. Чем интенсивнее цвет, тем больше степень опасности обнаруженного существа. Желтый – опасность средней степени. Зеленый – равный по силе или слабый противник. Синий – союзник. Дальность обнаружения — 10 метров, плюс радиус обнаружения на 10. Встроенное заклинание — аура тьмы. Пассивное — прибавляет 10% к времени нахождения в тени. Прочность — 70 из 70. Слотов под кристаллы усиления — 5. Слотов быстрого доступа — 10. Креплений для дополнительных элементов — 3. Требования. Предмет принадлежит игроку не он. Не требует привязки. Невозможно украсть — не выпадает после смерти. Стоимость продажи – от 500 тысяч кредитов. Важная информация. Предметы редкого, легендарного или эпического типа невозможно найти в свободной продаже. Получить такие предметы можно исключительно в индивидуально сгенерированных подземельях. Все предметы генерируются индивидуально и могут быть экипированы игроком таких же, как у вас класса и стихии. Если вы желаете продать предмет – то вам необходимо снять с него все дополнительное оборудование и выставить на аукцион, задав в описании лота требуемые класс и стихию. Как только предмет окажется на аукционе, привязка к определенному игроку пропадет. Мне досталась отличная вещь! Я моментально вытащил средние кристаллы усиления из старой экипировки и незамедлительно влез в обновку. Абсолютно черный, небликующий скафандр был изготовлен из странного материала. Он нисколько не сковывал движение, но одновременно с этим обладал колоссальной прочностью. Я постучал закованной в черную перчатку рукой по камню. Полученный в результате соприкосновения звук очень напоминал металлический. Это обстоятельство лишь подтвердило мое предположение о прочности материала. По всему скафандру имелось множество неровных линий. Они переплетались замысловатым узором и тянулись по направлению к перчаткам. Я взял в руки посох, и произошло невероятное. Эти линии засветились призрачно-зеленым цветом. Свечение возникло в центре груди и быстро распространилось по линиям на весь скафандр. Перчатки подсветились зеленым, и вокруг них заклубилась тьма. Это зрелище заворожило меня. Настолько детализированной графики мне еще встречать не приходилось. Мне срочно нужно попасть в «ЛК», и посмотреть на себя в зеркало во время полной герметизации. Убрал посох за спину, и свечение прекратилось. А я перешел к описанию самой вкусной награды — легендарному предмету. Название «Вуаль тьмы». Плащ — дополнительный элемент, занимает одно крепление скафандра. Тип — легендарный, характеристики — 20 к скрытности, плюс 20 к регенерации, плюс 20 к мудрости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к выносливости. Встроенное свойство – вуаль. Описание. Данное свойство делает вас абсолютным невидимкой. Вас невозможно обнаружить никакими способами. Важная информация. Свойство работает как на планете, так и в космосе. Длительность действия – 30 секунд на планете, 300 секунд в космосе. Перезарядка свойства 10 минут на планете, 100 минут в космосе. Важная информация. Пока вы остаетесь неподвижным, время вуали не расходуется. Важная информация. Увеличить время действия или сократить перезарядку невозможно. Встроенное заклинание. Защита тени. Описание. При активации полностью поглощает урон от первого попадания. При этом прочность предмета уменьшается на 1. Перезарядка заклинания 30 минут. тройное заклинание, теневой двойник, описание, активируется из тени. Важная информация, заклинание работает как на планете, так и в космосе. Заклинание создает вашу точную копию, которой вы можете управлять мысленно. Тень можно использовать для отвлечения внимания от вас, разведки, провоцирования агрессии монстров или любым другим способом. Количество ЕЖ прочности тени равняется количеству вашего телосложения, ЕП корпуса корабля. Тень существует, пока шкала жизни не упадет до нуля, или пока вы ее не отзовете. Тень может имитировать вашу игровую смерть – уничтожение истребителя. В этом случае она останется лежать на месте гибели, имитировать осколки корабля в течение 120 секунд. Перезарядка заклинания – 20 минут на планете, 60 минут в космосе. Важная информация – тень не может атаковать. Прочность – 200 из 200. Требование. Предмет принадлежит игроку не он, не требует привязки, невозможно украсть, не выпадает после смерти. Стоимость продажи от 1 миллиона кредитов. А вот это уже очень крутая вещь, да еще и идеально подходящая под мой стиль игры. Все мои мучения в этом данже окупились сполна. С таким плащом я смогу свернуть горы. 30 секунд абсолютного инвиза. Это реально чит». Если затаиться в правильном месте и соблюдать неподвижность, можно выведать множество секретов, а потом их выгодно продать. А в сочетании с теневым двойником я смогу убедить любого игрока в своей гибели отсидеться под вуалью и спокойно скрыться. Аж дух захватывает от вырисовывающихся перспектив. Но восхищаться буду позже. Пора возвращаться в город и хорошенько отдохнуть. Я накинул на себя легендарный плащ, который идеально подошел к моему новому скафандру. Плащ был сделан из черного плотного материала, который совершенно не ощущался на теле. Плащ не мешал при ходьбе или беге. Он как будто присутствовал в другом измерении, и окружающие видели лишь его иллюзию. Я попробовал вытащить посох, магнитное крепление которого располагалось на спине, и с удивлением понял, что оружие прошло сквозь материю, как будто ее не существовало. Изумительная вещь! Портал, который открылся после гибели босса, я входил с широкой улыбкой от уха до уха. Радар выдал предупреждающий сигнал сразу, как я вышел из прохода, который пробил мой геолога-разведывательный голем. "Да воцарится тьма", мгновенно прошептал я и активировал герметизацию скафандра. Поле зрения тут же закрыл прозрачный материал, на внутреннюю сторону которого моментально спроецировалась карта. «Возле моего корабля мигали три жёлтые отметки. Чёрт! Интуиция же подсказывала, что нужно поторопиться!» Подумал я, выбегая из пробитого разведывательным гольмом тоннеля. Интерфейс подсказывал, что я по-прежнему являюсь владельцем малого истребителя Крот-1. Значит, упереть у меня корабль игроки ещё не успели. Не стал сходу вступать в неравную схватку, а решил подкрасться и разобраться, что конкретно хотят незваные гости от моего корабля. Ведь у них была куча времени, чтобы его уничтожить. Когда я приблизился к беспечно развалившимся на травке двум парням пятнадцатого уровня и настороженно оглядывающей окружающее пространство девушки шестнадцатого, система подсветила их ники. Вот черт, Гловер, скотина! Похоже, этот игрок затаил обиду, выследил меня и решил отомстить. С ним были еще двое, в довольно неплохой с виду экипировке. Впрочем, как и он сам. «С деньгами у ребят проблем нет. Один из них — Макс Света, другая — моя коллега, темная, а сам — Гловер Огневик. Хилл, Стелсер и Танк. Нормальная пати для Кача». «Макс Хилл, зажигай поиск сокрытого. Откат прошел, вдруг не он вернется. Не хочу лететь на Респ!» Холодно по-командирски приказала девушка с ником Дарка. «Да я тебе говорю, этот чмошник слился и сейчас сидит в форте и считает часы до перемещения своего корабля в ангар». Небрежно ответил ей парень, даже не предпринявший попытку подняться. «Скажи, Глов, пусть уже расслабит булки. Если нуб не вернулся за те три часа, что мы тут торчим, то его не может быть рядом». Гловер заржал из солидарности, но по его бегающим глазам я понял, что он не разделяет мнение сопартийца. «Мой недоброжелатель не так прост». «Был бы он нубом, то не попал бы в топ-3 по итогам ивента, Макс. Я сказала «Вешай светляк!» — разозлилась Дарка. «Ну ладно, ладно. какая ты злая. ПМС, что ли?» «Какой нахрен ПМС в фантазии? Даун!» Она буквально прошипела эти слова. Похоже, девушка не оценила шутку. Но на Хилла это не произвело никакого эффекта. Он демонстративно медленно поднялся и также медленно потянулся к иконке заклинания на своем магическом жезле. Я находился совсем рядом с ними и услышал, как девушка скрипнула зубами от злости. Но вот и первая проверка для Вуали. Я активировал такое полезное свойство легендарного плаща и продолжил наблюдение. Макс Хилл закончил каст, а над ним появился уже знакомый мне шар света. Система выдала информацию, что я попал в радиус действия умения поиск сокрытого второго уровня. И так как уровень моего ухода в тень равняется трём, я могу быть обнаруженным в радиусе 20, а не 30 метров. Умение работает значительно лучше, чем заклинание мобов. но убедилась!» «Вместо того, чтобы шипеть на всех почем зря, делай свою работу, взломщица начинающая!» Пробубнил Макс и улегся обратно на траву под нелитературные высказывания девушки. «В самом деле, Дарка, что там со взломом? Мне не терпится написать Неону, что он может больше не ждать свой корабль. Из-за этого козла я два дня бегал по социалкам, чтобы набрать опыт для второго левела», поддержал Макса Гловер. «Как быстро он сделал меня крайним в своей неудаче!» «Да, я не предупредил его о засаде Глорха. Ну и что? Свои мозги зачем нужны?» «Не все так просто», — девушка снизила громкость голоса до нормального. «Кораблят вам не простенькие могоциклы, которые мы уперли у нубов возле города. Шанс успешного взлома такой сложной техники, пусть она всего лишь первого поколения, составляет пять процентов. Умение я купила недавно и прокачать его пока не успела, так что применять его могу раз в час». «Э, так ты можешь вообще не успеть перехватить управление? Мы не знаем, когда его корабль переместится в ангар». «Могу и не успеть, но это не проблема». «В смысле не проблема? Я хочу наказать этого урода». «Да подожди, не кипятись. Я подготовилась. Существуют специальные следящие артефакты. Они совсем небольшие, и заметить их сложно. Я прикрепила такой артефакт к корпусу тени. Додумался же так назвать корабль». Теперь мы всегда узнаем, где он, и сможем быстро найти». «А, здорово!» — успокоился Гловер. «Ты молодец, продуманная!» «Все, откат прошел. Попытка номер три. Скрестите пальцы!» — проговорила Дарка и прикоснулась к корпусу моего корабля. «У меня есть пять минут, чтобы разобраться с недоброжелателями. Рисковать потерей тени я не хочу». Как только Дарка начала взлом, некие игроков замигали бледно-красным цветом. Черт, надеюсь, в игре продуман такой момент, и они не заметят изменения в своем статусе. Я пережил несколько напряженных секунд, но все оставалось по-прежнему. Двое игроков валялись на траве и вяло переговаривались, а Дарка продолжала взлом. Отлично. Если я нахожусь в тени и становлюсь свидетелем преступления, то пока не кончится время умения, статус преступника вижу только я. У меня есть два варианта действий. Первый. Можно тупо открыть люк. запрыгнуть внутрь корабля и улететь. Мне для этого надо всего несколько секунд. Перехватить они меня не успеют. А как окажусь внутри, мгновенно закрою входной люк, активирую щит и поднимусь на высоту. Пробить его сходу не получится, а там или забить на них, или попробовать расстрелять из корабельного оружия. Жучок смогу снять позже. Либо сам найду, либо в доке космопорта закажу необходимую проверку. Скорее всего, такая услуга в игре присутствует. Надо взять за правило каждый раз по прибытии проходить такую проверку. Второй вариант – это дать понять этой троице, что со мной лучше не связываться. Если я смогу убить их своими силами, то, возможно, они от меня отвяжутся и не станут больше искать. Такой расклад, конечно, маловероятен. Скорее всего, они посчитают это как личное оскорбление и начнут гоняться за мной с утроенным рвением. Но если я просто сбегу, то это случится со стопроцентной вероятностью. А если показать силу, то есть шанс, что они задумаются, стоит ли со мной связываться. От драки я никогда не бегал, так что начну со второго варианта. А если сольюсь, то воскресну в корабельном репликаторе, и тогда уж расстреляю их из КМП. Надо прикинуть свои возможности. Какими бы увольнями ни выглядели игроки, стихийный щит висел на каждом. Это можно понять по переливающейся на солнце пленке, которая окружает игровое тело. Если он прокачан максимально, то его прочность 1500. Отлично. Снесу с одного каста. Если быстро вынести хило, то дальше без светляка будет намного проще. Дал себе несколько секунд для успокоения. Все-таки усталость после длительного рейда накопилась изрядная. Зарядил посох стрелой и кинжалом, удалился на максимальное для каста со стопроцентным попаданием расстояния активировал теневого стрелка и начал действовать. Каст. Два заклинания вырываются на волю и за считанные секунды врезаются в лежащего на траве Макс Хилла. Но его щит выдержал. Я не учел, что у него оказалась прокачана ветка бафов. Логи подсказали мне, что резист от магии тьмы составляет 10%. Не хватило совсем чуть-чуть. Через 1,2 секунды новая стрела тьмы уже была готова к использованию и прямое попадание отключило защиту вражеского Хилла. «Какого? Кто палит?» вскочил Макс хил и начал нервно озираться по сторонам. А через три с половиной секунды в него врезалась новая стрела тьмы. «Хелп! Сливают!» — запаниковал игрок. «Не пищи! перекостой щит! Ты хил или кто? Чё орёшь? Лечи себя!» — выкрикнул Гловер и разрядил заготовленное в жезле заклинание. Огненная стена, шириной в 3 и высотой в 2 метра, загорелась между мной и игроками, перекрывая обзор. «Чёрт, они меня пока не видят!» Но направление, откуда прилетают заклинания, заметили. Потратил несколько секунд на смену позиции. Без прямой видимости шанс попадания сильно уменьшается. Макс Хилл так и не успел завершить каст. Очередная стрела тьмы ударила ему в грудь, и шкала его жизни опустошилась. Минус один. В это время Дарка прервала взлом и моментально ушла в тень. «Не тут-то было. Ее силуэт стал размытым, но я не перестал ее видеть». Я был выше ее на 2 левела, да и легендарный плащ с редким скафом прибавил мне изрядное количество статов. Так что сумма моих наблюдательности и скрытности явно была выше, чем у девушки. Именно ее я и решил выбить следующий. Она затачивала своего персонажа на скрыт, так же, как и я, и не вкладывалась в АОЕ заклинания, а без хила, пока я в инвизе, меня можно достать только уроном по площади. Каст откатившегося кинжала тьмы... И ее щит дал трещину. «Еще бы! 1100 урона!» Добавил стрелой тьмы. Дарка заметалась в стороны, не в силах меня увидеть. «Глов, чего ты ждешь? Глуши его!» Гловер активировал свое классовое умение. От него во все стороны ударила огненная волна и раздался яростный крик. «Черт, каков же радиус поражения?» подумал я, отступая перед накатывающей на меня волной. Радиус оказался большой. Около 20 метров. «Важная информация! Вы попали под действие умения клич ярости. Вы оглушены на 15 секунд». «Черт, неприятное умение!» «Противостоящие мне игроки хорошо подготовились. Даже потеря Хила не стала для них фатальной. Дарк и Гловер разбросали по окружающей территории несколько небольших круглых предметов, и уже через секунду они вспыхнули ярким равномерным светом». «Важная информация! Вы попали под действие артефакта поиск сокрытого, второго уровня». «Уровень вашего умения «Уход в тень» равна 3. Радиус обнаружения артефакта — 6 метров. Меня пока спасает вуаль тьмы, но ее действие подходят к концу. «Где он?» — крикнула Дарка, которая продолжила быстро перемещаться в неустанных попытках меня обнаружить. «Не знаю, но он попал под действие умения, в логах отразилось!» — активировал теневого двойника. «Он копировал все мои свойства, но скопировать вуаль был не способен». Как только двойник материализовался, то попал под действие артефактов обнаружения. Я специально призвал его как можно дальше от игроков, но чтобы зацепить область действия поиска сокрытого. «Вот он!» — первый заметила двойника Дарка, и Гловер, находящийся ближе к цели, рванулся в атаку. В его руках загорелся огненный энергетический меч. Он использовал еще одно свое умение, в быстром рывке сократив расстояние метров на 10. Еще несколько секунд, и маг огня догнал убегающего по моей команде двойника. Дарка тоже быстро сблизилась на расстояние каста и атаковала. А в это время действие вуали закончилось, и я вывалился из тени под действием разбросанных артефактов, но увлекшимся избиением моего двойника игрокам и в голову не пришло оглянуться. А зря. Действие стана прошло, все заклинания откатились, я зашел Дарке за спину, и активировал «Стрелу тьмы» через 1,2 секунды вторую и сразу же добавил кинжалом. Три заклинания, которые попали в спину девушки, кританули, и она отправилась на респ, так и не поняв, что произошло. Артефакты, которые принадлежали Дарке, погасли, и вражеская осветительная сеть разом стала напоминать решеток. «Расстрелять из невидимости одинокого игрока, не способного меня обнаружить, не составляло особого труда». Под непрекращающийся мат и обещания расправы в реале Гловер бесславно пал от руки великого мага тьмы Неона. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Из трупов агров не выпало ничего особо интересного. Вся экипировка привязана, ценного лута или большой суммы денег они с собой не имели, знали, куда шли. В общей сложности собрал 100 тысяч кредитов, несколько разнообразных банок с зельями и пару артефактов с поиском сокрытого. И то хлеб. Немного побродив по лесу, нашел упомянутые могоциклы. В описании говорилось, что они принадлежат убитым мной игрокам. Вот и возможность проверить в действии умение взлом. Могоцикл. Транспортное средство. Поколение. Первое. Тип гражданский. Вооружение. Нет. Скорость. 100 км в час. Высота полета. 10 метров. Накопитель энергии. Накопитель энергии. 5000 КОМ, 5 часов работы, шанс взлома 40%. Через 5 минут я стал счастливым обладателем Могоцикла. Ждать еще несколько часов, пока откатиться умение не хотелось, а сдвинуть с места не принадлежащие мне транспортные средства я не смог. Так что пришлось их уничтожить, не оставлять же их агром. Через несколько секунд получил несколько гневно-матерных сообщений от обиженных игроков. Пришлось даже внести их в черный список. У меня нет никакого желания читать всю эту грязь. Управление могоциклом освоил быстро. По конструкции это транспортное средство мало чем отличается от мотоцикла, только вместо колес у него магический двигатель, способный набрать высоту 10 метров. Загнал его в хранилище истребителя, пока не решил, как с ним поступить. Скорее всего, продам. Смысла нет таскать его с собой, когда в моем распоряжении космический корабль — К тому же он будет снижать и так не сильно большую грузоподъемность истребителя. Его вес около 200 килограмм. Все. Мои дела здесь закончились. Нужно добраться до города, распродаться и, наконец, отдохнуть. Добрался без приключений, хоть по дороге и встретил малый истребитель другого игрока. Небо становится все более густозаселенным. Надо соблюдать осторожность. Мало ли может попасться неадекватов на пути, которые решат, что можно спокойно напасть на пролетающего мимо собрата по магическому миру. В Космопорту по традиции получил сообщение с предложением продать лут, туши раптов мгновенно исчезли из моего инвентаря, и я стал богаче на 62500 кредитов. Все части мобов, как и Могоцикл, выставил на АУК, доплелся ДЛК и завалился спать.